Глава десятая. Первый спуск в бездну. Ирк разделил комнату отдыха на втором этаже на две части с помощью фигурной перегородки. В меньшей половине он установил беговую дорожку. В другой находились кресла, диван и светловизор. Смесь телевизора и магнитофона, напоминающие наши жидкокристаллические телевизоры. Экран во всю стену. И пульт. Настраивается легко. Оказалось, в каждом мире, который имеет выход к порталам, есть аналог телевидения. У каждого свое, но назначение одно — включил и смотри. Главное — с пультом разобраться и ничего не напутать. Но больше всего мне понравилось включать музыку и с наслаждением смотреть панорамное окно. Бегай себе на здоровье. Тело занято, мозг свободен, хорошо думается. А подумать было о чем. «Опасения Стасы понятны. У меня самой не было желания лезть в эту дыру». Из головы не выходили слова орка о том, что мой партнер более легкая добыча для бездны, чем я. При этом бездна не подпускает дракона к себе, призвав громадных серых кошек в голубой горошек. Мне в помощь послала Мурза. «Это у неё такой хитроумный план? Или она нам помогает?» Учитывая, что вернулась я к себе в комнату весьма оригинальным способом, Мурс с громким мявом прыгнул на меня и повалил на мостовую. В ту же секунду я упала на кровать в своей комнате одна. Выслушав мою историю, стражи сжалились надо мной и вместо тренировки отправили бегать. Лично я хотела идти к Туману и требовать веник. Должна же я проверить, крепится ли плитка. Не судьба. Голосованием... Из трех живых жителей башни двое узурпаторов постановили, что бег важнее. Плитку и завтра можно крепить. Набегавшись и приведя себя в порядок, поспешила на вечернюю трапезу. На подходе к столовой голова закружилась от вкуснейших запахов. Желудок вывел музыкальную трель, подгоняя свою хозяйку к столу. А дальше все было как в тумане. Сознание вернулось в бренное тело лишь с ощущением сытости. «Когда я успела так проголодаться?» Ты перемещалась с помощью фамильяра. Ирк заметил мой осоловилый взгляд. Для перехода он черпал силу из тебя. Но к этому моменту ты уже была вымотана. Слишком большой расход энергии. Самый простой способ восстановления — это еда и сон. «Ты думаешь, меня Шуня перенесла к Стасу?» Моя девочка встрепенулась при упоминании своего имени, огляделась, булькнула и перебралась на свое любимое место ко мне на голову. Нет, тебя перенес свободный фамильяр. Мурс. Мурс, фамильяр? Часот часу не легче. Да, только он состоит из тумана бездны, поэтому никогда и никому не пойдет служить. Может помочь по доброте душевной, но с пользой для себя. Отсюда вытекает вопрос, что ему нужно. Если б я знала, сама голову сломала. На этом разговор иссяк, каждый думал о своем. Так и разбрелись после ужина каждый в свой угол. Я решила идти в библиотеку. Читать всегда любила, а тут еще столько информации о разных мирах. «Привет! Помочь?» От неожиданности я подпрыгнула и оглянулась. Хорошо книгу не успела вытащить. Красивую, большую и тяжелую. Точно бы ногу себе отдавила. Чуть дальше в проходе между стеллажей в пяти шагах от меня стояла Зорька, а за ней маячил парнишка лет шестнадцати. По-юношески еще не складный. Он был одет в рабочую одежду точь-в-точь, точь, как у Зорьки. Чертами лица он сильно напоминал девушку, стоящую рядом с ним. Даже закралось подозрение, не родственники ли они. Только вихрастые локоны у него черные, как смоль, а сам бледный, как луна на небе. И глазище в пол лица сверкают рубиновым цветом. Учитывая его прозрачность, так вообще вид убойный. То есть симпатичный, но на вампира похож. «Привет. Чем? И кто это с тобой?» «Где?» Зорька оглянулась и заметила парня. «Ты опять тут? Сказала же, не ходи за мной!» Рассердилась она. Мне скучно, парень состроил умельную рожицу. Работу переделал на неделю вперед, книги все прочитал, башню всю излазил, тайны все раскрыл. Мне скучно, Закончил подросток. Что мне с тобой делать? Пробормотала девушка, а заметив мой ошарашенный взгляд, улыбнулась. А вы, родственники? Что? Нет, рассмеялась она. Этот старый хрыч любит преображаться моим братом. Не ведись на его внешность. Он старше меня на две сотни лет. После воскрешения привидения не помнит свое прошлое и могут принимать любой облик. Я чаще всего примеряю этот персонаж. Как-то увидела в журнале фотографию и загорелась. Даже стала изучать магмеханику, Соответствую образу, так сказать. Она улыбнулась открыто и искренне, а потом развернулась схватила второе привидение за руку и вытащила вперед себя. Знакомься, это Закат, сокращенно Зак. Как уже говорила, он старше меня, образованнее и успел заработать синдром старости. Это как? После смерти, если душа сильно рвется обратно в мир живых, ее возвращают в виде привидения. Но это как чистый лист. Мы заново создаем свою личность, познаем мир. Учимся, путешествуем, находим друзей. Только семью создать не можем. Но зачем? Я, если честно, недоумевала. Напоминает обычную жизнь, только вы, ну, не живые. Нам не нужен сон, еда, материальные блага. За счет этого высвобождается много времени. Мы посвящаем себя науке, изучаем досконально поставленную задачу и передаем полученные знания достойным, живым. На этом основании есть версия, что привидениями становятся ученые. Их душа неспокойна, если при жизни не успела завершить свои научные дела. Когда земная жизнь приедается, привидение уходит на перерождение. «Я не хочу на перерождение!» — воскликнул Зак. «Хочу раскрыть секрет бездны, но в последнее время мне скучно». Закрыв лицо руками, он всхлипнул. «И чем я могу помочь?» — сказала. И тут же мысленно одернула себя. Мне и так проблем хватает. Еще и привидений в придачу для полного комплекта на мою голову не хватает. О, парень подался вперед и схватил меня за руку. Его глаза засияли, как два кровавых камня. От неожиданности дернулась в сторону, но этот, с виду хлюпенький подросток, держал крепко. Возьми меня с собой. Куда? В бездну. «Занавес!» «А сам сходить не можешь?» «Нет. Если хочу вернуться, то спускаться надо с живым существом. Ирка и Лас меня не возьмут». Со вздохом просветил меня прозрачный авантюрист. «И правильно делают. Для привидения это слишком опасно», — возмутилась Зорька. «При соприкосновении с туманом ты можешь развоплотиться. Подожди немного. Вот Вася вернется сегодня с дежурства». И все-все тебе расскажет, Вася. Правда? С нажимом на последнее слово произнесла девушка. Сегодня? Мой мозг выхватил более важную информацию. Ах, да, забыла сказать. Там Мурс пришел, сказал от Стаса, зовет тебя с собой. Оказалось, привидения понимают любую живность, так что сомнений не осталось. Меня зовут Приключения на пятую точку. Главное, чтобы стражи не прознали. За ночную вылазку они меня по головке не погладят. Ирк и так слишком остро реагирует на необходимость моих вылазок в бездну. Схватив первую попавшуюся книгу для прикрытия, направилась в свою комнату. «Стой!» У самой двери меня нагнал Зак и всучил другую книгу. «Это поинтереснее для тебя будет». И значительно поиграл бровями. Намека не поняла, но разбираться некогда. Зорька помогла переодеться в специальный костюм и взять все необходимые вещи. Я глянула в зеркало. Мой внешний вид напоминал экипировку ассасинов, только без капюшона и плаща. Осталось незамеченной выйти из башни. В данном вопросе помог Зак. Оказалось, он действительно знает каждый закоулок, а также все потайные ходы. Он вывел меня через боковой проход, показал, как открыть дверь снаружи и удалился. Вернее, Зорька следила за его действиями и сразу увела, не позволив и носа высунуть на улицу. Я шагнула на мостовую и облокотилась на бесшумно закрывшуюся дверь. Вокруг был только туман, даже ночного неба не видно. В следующую секунду чуть не заорала, когда руки что-то коснулось. Тише! Прошипел туман, и передо мной материализовался Мурс. Пойдем, у нас мало времени. А. Ох, кожаные! Вздохнул Кот и прошелся пушистым хвостом по моим ногам. Привидения вывели тебя с другой стороны башни сразу в туман. Он уже проник в твой организм, поэтому ты понимаешь мою речь. Пойдем, береги дыхание, Стас все расскажет. Мурс смело шагнул вперед. Я за ним. Его шерсть слегка светилась, что позволяло легко за ним следить и туман перед ним как будто расступался. Вернее, становился менее плотный. Даже можно вблизи рассмотреть предметы. Хорошо видна тропка, по которой мы идем, деревья и кусты рядом стоящие. Небо только не видно. А вот и мост. Но на него Мурс не пошел, зашел сбоку и нырнул под него. Подойдя ближе, я присела. Оказалось, здесь брала начало тропка, бегущая вниз по крутому склону. Эх, Где наши не пропадала? В конце концов, я занималась скалолазанием. Спущусь. Но шли мы недолго. Минут десять. Мурс, сев на трубку, обвил хвостом лапы. Я огляделась. Слева крутой склон с редкой порослью. Справа обрыв. Места на трубке не так уж и много. Два человека не разойдутся. Сразу под мостом прыгать нельзя. Там запретная зона. В нее прыгают после выполнения всех заданий, чтобы восстановить мост. Если прыгнешь раньше, сгинешь, и никто никогда тебя не найдет. Слева куст, видишь, с белыми цветами. Он тут один такой. Не спутаешь. Вижу. Здесь можешь прыгать. Сразу окажешься в бездне, в пункте вашей встречи. Именно там тебя ждет Стас. Если прыгнешь хоть на пару шагов до или после куста, Окажешься в другой точке, и искать будете друг друга очень долго. До встречи. И, махнув хвостом, кот исчез. Класс. А если там не Стас меня ждет, а маньяк? Хотя Стас у нас псих, а это почти маньяк. Я вообще козлик. Вот и прыгаю. Мысленно подбадривая себя, встала ровно напротив куста с белыми цветами. Представим прыжок через веревочку которую не видно. Места для разбега нет. Главное, посильнее оттолкнуться, что я и сделала. Оказалось, совсем не страшно, будто со ступеньки спрыгнула. Раз, и я уже в другом месте. Огляделась. Похоже на овраг или старое русло реки. На склоне растут редкие деревья. еще в меньшем количестве, чем деревья, на большом расстоянии друг от друга На дне оврага лежали большие камни размером с два баскетбольных мяча. Но, что странно, располагались они не хаотично, а в шахматном порядке. Ветра нет, туман не такой густой, как наверху. «Где же Стас?» Послышалось, как хрустнула ветка. По коже пробежали мурашки. Одна, в лесу с туманом. Оружие есть, но воспользоваться могу разве что ножом. А это мысль. Я выхватила искомый предмет из ножен. Тут же мою руку перехватили, нож отобрали и глубоким бархатистым шепотом попросили не шалить. От страха даже сразу не признала, кто это. Вась, нож это не игрушка, выговаривал Стас. Достаешь только в случае опасности, а на этом участке ее быть не может, если только сама за собой не приведешь хвост. Привет, мое каштановое солнышко. Обняв меня, он поймал кончик моей косы и поцеловал в нос. За тобой находится куст с белыми цветами. Если притронешься к нему, вернешься на исходную точку на тропе, с которой прыгала. Пришли мы с тобой слева. Значит, для выполнения задания нужно идти по врагу вправо. Понятно? Почти. Как понять, где лево, а где право? Когда углубимся в лес, что принимать за ориентир? Повернись к цветку лицом. Стас развернул меня и обнялся спины. Он твой ориентир в данной точке. А теперь посмотри вниз. Видишь следы? Я опустила взгляд и разглядела слева на земле цепочку светящихся следов, убегающих на другую сторону оврага. Это мои. В бездне отпечатки следов живого существа светятся три часа. В течение последующих пяти часов свечение медленно затухает, Время здесь течет иначе, поэтому за этим феноменом необходимо внимательно следить. Как только начнет тускнить, сразу возвращаться. Если не успеешь, дороги обратно не найдешь. Разве что без нас жалится и поможет? Все понятно? Голка сглотнув, кивнула. Интересные перспективы. Застрять здесь не горю желанием. Даже от мысли о таком незавидном положении меня пробило зноб передернула плечами на что дракон чуть сжал меня сильнее и поцеловал висок я всегда буду рядом жаркий шепот обжег ушка он взял меня за руку и моя кисть утонула в его широкой чуть шершавой от мозолей и горячей как печка ладони теперь о задании стас потянул меня к одному из больших камней это яйцо шерта шерт чем то напоминает земный хоз только размером побольше. Взрослая особь в длину достигает 30 сантиметров. Яйца откладывают раз в три месяца. Внутри яйца находится токсичный газ. Галлюцинации появляются от одного вздоха. От двух можно и умереть. Поэтому внимательно смотришь под ноги. Если вдруг заденешь, задерживай дыхание и отбегай на пять шагов. Окрас яйца напоминал защитный камуфляж. Казалось, на шар болотного оттенка сверху натянули рыболовную сетку черного цвета. Их вроде немного, оглянулась вокруг. Чем дальше от моста, тем яиц больше. К тому же они наша цель. «Зачем нам яйца насекомых?» Прошептала в недоумении. «Глупышка», — дракон усмехнулся. Но не зло, а по-доброму. Потянув меня за руку вниз, заставил опуститься на корточки рядом с собой. Когда цвет яйца станет в два раза светлее, вылупится шерт и сразу улетит. Внутри на самом дне находится плитка. Ее закладывает самка прикладки яйца. Ничего себе! А взрослый шерт точно 30 сантиметров. Просто яйцо такого же размера, как он в самке помещается. Плитка как якорь удерживает яйцо от перемещения и растет вместе с яйцом. «Изначальный размер яйца в три раза меньше, и оно почти черного цвета». «Так мы ищем раскрывшиеся яйца?» «Дошло до меня». «Да, но есть еще немаловажный фактор. Видишь эту цветную точку?» Стас ткнул в бок яйца у самой земли. Яйцо вздрогнуло, и под скорлупой, которая оказалась мягкой и эластичной, зашевелился эмбрион. Парень схватил меня за руки быстрее, чем я успела вскочить. Спокойно, этому экземпляру до появления на свет еще пару недель. К тому моменту скорлупа посветлеет на один тон. Так вот, цвет точки указывает, какого оттенка будет плитка. Так можно отыскать плитку недостающего цвета заранее и определить, куда ее забирать. Стас поднялся, утягивая меня за собой вверх, аккуратно, но крепко взял меня за руку и повел вперед. «На этой поляне я всю плитку собрал и передал тебе. Надо обследовать следующий участок». «То есть эти яйца не везде находятся?» «А? Нет. Шерты делают кладку группами каждый раз в разном месте. Главное условие — поменьше деревьев. Они не любят рыться в листьях. враг идеальное место. Обследуем его в первую очередь». Через пару десятков шагов яйца перестали попадаться. Туман немного рассеялся и казался не таким плотным. Стало хорошо видно склон оврага, кусты, редкие деревья. Иногда я кусочек неба со звездами выглядывал средь облаков. Пушистая земля под ногами скрипела, как снег. И что удивительно, ни одной травинки. На склоне трава растет, а у самого дна оврага как черту прочертили. Странно. Какой-то бесконечный овраг. По моим ощущениям, мы шли уже больше часа. Эта вылазка чем-то напоминала мне беговую дорожку. Тело работает, а мозг свободен для мыслей и анализа. Стас, шерты существуют давно? Да. Он с интересом взглянул на меня. Много миллионов лет. Тогда где плитка за столь долгий срок? Ее кто-то собирал? Ирк упоминал лишь про один случай. Говорила о большой опасности, но я пока ничего страшного не вижу. Ты не подумай, я не жалуюсь. Просто интересно, почему никому не удалось собрать дорожку до конца. Не все так просто, любознательная это моя. После вылупления шерта плитка через семь дней саморазрушается, как биоматериал. Опасность здесь представляют монстры из соседних миров. Чем дальше ты заходишь в лес, тем выше вероятность их встретить. Мы же пока идем по оврагу вдоль обрыва. А вот когда отправимся исследовать следующий овраг, будет больше шансов попасть на пирожку. Хочешь веселье, козлик? Вот уж спасибо. Не горю желанием. Как скажешь, козлик. На лице провокатора расплылась улыбка от уха до уха. Я же просила, не называй меня так. Псих. Оттычка в бок, стасойкнул и рассмеялся. «Ладно, не злись. Есть еще одна проблема. Плитку решались собирать многие, но никто не смог собрать ее до конца. Перед приходом к тебе я осматривал рисунок на мостовой. Там есть совпадающие узоры. Получается, можно перепутать расположение плитки? И как быть? Пока не знаю. Мы пришли». Остановившись, дракон перестал шутить. Подобрался и сосредоточился. Я огляделась. Мы остановились возле первого яйца, встретившегося нам после длинного пути. Сразу за ним овраг расширялся и больше напоминал котлован размерами 5 на 10 метров. На практически вертикальных склонах ничего не росло, Одно было сплошь усеяно яйцами шертов. Если на первой поляне они располагались на достаточно большом расстоянии друг от друга, то тут хватало сделать шаг. Напоминает минное поле. Аккуратно обходим периметр. Я слева, ты справа. Ищем вскрытые и светло-болотного цвета яйца. Если найдешь, сама не трогай. Позови меня. Внимательно смотря под ноги, шагнула вперед, Хоть бы не задеть случайные эти мины замедленного действия. В этот момент тучи разошлись, и тусклый свет звезд осветил дно оврага. Яйца шевелились. То, что сидело внутри, пыталось вырваться наружу. От неожиданности я вскрикнула. Через секунду Стас оказался возле меня и окинул быстрым взглядом пространство. Зажав мне рукой нос и рот, он подхватил меня на руки и шагнул в сторону. Не успела я толком испугаться, а мы уже стояли на приличном расстоянии от минного поля. Но даже отсюда все было прекрасно видно. У Шерта оказался хоботок, как у комара, длинный и острый, которым он прорезал дыру в скорлупе. Прямо как нож масла. Изнутри яйца пыхнуло облако газа ядовито-зеленого цвета. Оно тут же рассеялось. Из скорлупы показался детеныш Шерта. Действительно, внешне похож на помесь осы и комара. Здоровый, 10 сантиметров, не меньше. Полностью выбравшись из яйца, Шерт расправил крылья и улетел. Вслед за ним лопнуло еще несколько яиц, а потом еще и еще. Когда улетело последнее насекомое, мы постояли для надежности еще пять минут и пошли собирать добычу. Смотри, вылупились в основном с правой стороны, с левой на подходе. Думаю, через неделю можно собирать. В этот раз Стас не отпустил меня одну. Он достал из воздуха два рюкзака. Моя зависла от этого действия. У меня есть карман в подпространстве. Псих усмехнулся и протянул мне рюкзак, в котором лежали щипцы. Руками в яйцо не лезь, так как на стенках оседает яд, извлекаешь плитку щипцами, считаешь до трех, и смело кладешь в рюкзак. За это время на воздухе остатки яда разрушаются. Достаточно быстро я собрала 26 штук плитки оста 34 хороший улов дракон был доволен как кот объевшийся сметаны подхватив оба рюкзака с легкостью закинул их на плечо идем а то следы уже полчаса как начали тускнеть он бодро зашагал в обратную сторону крепко держа меня за руку я шла за ним и чувствовала как на плечи наваливается усталость с каждым шагом ноги наливались тяжестью идти становилось все труднее но я упорно заставляла себя двигаться, игнорируя возникшие трудности и сонливость. Через время я споткнулась. Потом еще раз. На третьей попытке пощупать землю носом Стас предложил помощь, но я отказалась. Он несёт не маленький груз, ещё и меня сверху. «Ничего, потерплю», о чем ему и сказала. «Ох, Вася!» Дракон притянул меня к себе и чмокнул в нос. Я могу нести груз в сто раз больше. Ты вообще пушинка. А еще у тебя с непривычки начался откат от общения с бездной раньше времени. Если я возьму тебя на ручки, мы сможем двигаться быстрее. А понесешь ты меня, как мешок с картошкой. Не хочу такой транспортировки. Как рюкзак, только спереди. Усмехнулся псих и перевесил рюкзаки на оба плеча. После он подхватил меня на руки. В ответ я обвела руками его шею, а ногами оплела талию. Дракон сжал меня чуть крепче, чем положено, и поцеловал в шею. Вздрогнув, высказать претензию не успела. Дракон сорвался с места и побежал со скоростью света. В ушах свистел ветер, в глазах мелькали редкие деревья, и я решила, что поцелуй — это допинг для столь стремительного забега. Остановился Стас только возле куста с белыми цветами. Аккуратно поставил меня на землю и небрежно скинул мешки со словами «Ничего им не будет». Притянув меня к себе, зарылся носом в мои волосы и сделал пару глубоких вздохов. «Вася, Василиса, мое каштановое солнышко». Он приподнял за подбородок мое лицо и заглянул в глаза. Обещай мне никогда не спускаться в бездну одна. С тобой обязательно должен кто-то быть. Я — стражи, Мурс. Неважно, главное — не одна. Обещаешь. И смотрит он так пронзительно. Челюсти сжал, губы вытянулись в тонкую линию. Под руками чувствуются стальные мышцы, которые напряжены до предела. Обещаю. Я погладила его по щеке. Рвано выдохнув, Стас наклонился вперед и выдохнул прямо в губы. Принято. Поцелуй вышел сладким, нежным, тягучим. Мы наслаждались каждой секундой, отпущенной нам. Тебе пора идти. Скоро рассвет. Дракон с большой неохотой выпустил меня из рук. Мурс ждет тебя у моста и приведет к входу башни. С этими словами он вручил мне оба рюкзака. Утром проверишь плитку. Если останется лишнее, передашь мне. Это единственный законный способ нам встретиться в небесной. Дракон отступил от меня на шаг, но я не сдвинулась с места. Расставаться не хотелось. Вот он стоит, такой красивый и родной, но далекий. Протяни руку и прикоснешься, но остаться нельзя. Когда я стала такой сентиментальной? Когда появился Стас? Когда моя жизнь круто изменилась, наполнившись событиями? Когда появился псих? Когда мое сердце стало биться чаще только при мысли о нем, Когда появился дракон? Он стремительно ворвался в мою жизнь, изменив ее до неузнаваемости. Мы смотрели друг на друга и не могли насмотреться. Прямо как в сказке. Только сюжет больше напоминает страшилку на ночь. Стас кинул взгляд на небо и нахмурился. Подошел, чмокнул в нос, развернул меня лицом к кусту и, подхватив мою руку, протянул ее к белому цветку. «Я буду ждать», — шепнул он в самый последний момент. Я оказалась наверху совершенно одна. Небо светлело, рюкзаки оттягивали плечо, а я шагала к мосту. Уже выбравшись на мостовую, заметила кота. «Почему так долго? Я весь извелся. Его хвост подрагивал от недовольства. Обойдя меня по кругу, кот удовлетворительно муркнул. Хороший улов. Пойдем быстрее. И мы зашагали по мостовой. Мурс постоянно на меня оглядывался, проверяя, не отстала ли я, а у меня ноги заплетались от усталости, и не скажешь, что обратный путь я проделала не на своих двоих. И все же одна мысль пробилась сквозь затуманенный мозг и сформировалась в вопрос. «Мурс, почему ты нам помогаешь? Какая тебе от этого польза?» «Как какая? Если хоть один мост станет стационарным, представляешь, сколько гостей спустится к нам». «Так вы хотите заманить к себе жертв?» Я остановилась, как вкопанная. «Что значит жертв?» Возмутился кот. Сев передо мной, он посмотрел с укором. «Да будет тебе известный человек». Чем больше живых существ спускается в бездну, тем меньше монстров проникает в нее. Только вы кожаные, слепы и несообразительны. Даже плитку правильно выложить не можете. Он поднялся, вильнув хвостом, и продолжил путь. А как ее правильно укладывать? Последовало за ним. Куда деваться? А ты подумай. Мурлыкнул кот, чуть повернув ко мне голову, и вновь зашагал вперед. В башне меня поджидал сюрприз. Перешагнув порог, я тут же столкнулась с разъяренным морком. Он рычал, кричал, ругался, но и пальцем меня не тронул. Я впервые видела его таким эмоциональным. Рядом с ним стоял эльф. серьезный, сосредоточенный и молчаливый. Они ролями поменялись? Слушая претензии Ирка, с трудом сдерживала зевки. Но через пять минут стало не в Ребят, давайте завтра. Я сейчас усну прямо тут. С трудом разлепила сомкнувшиеся веки и с надеждой посмотрела на этих извергов. Вася, мы установили тебе режим. Серьезный эльф меня пугает. Честное слово, страшно. Это не просто так. Именно он помогает достичь лучшей концентрации и выполнения заданий и достижения поставленной цели. И многие достигли цели со стопроцентным результатом. Стражи промолчали на мой вопрос. «Так может, проблема в режиме?» Не сдержавшись, зевнула. Меня позвал Мурс, сказал срочно, проводил к Стасу. Одна я не оставалась ни на минуту. Бездна потребовала исполнения невыполненного задания в неурочное время. Я должна была отказаться? Стражи молчали. Устав ждать от них ответа, я направилась в свою комнату. Хоть бы доползти. Сзади раздался тяжелый вздох Орка. Меня тут же подхватили сильные руки и понесли в родные пинаты. «Не спи». Орк встряхнул меня, как только я закрыла глаза. «После бездны необходимо обязательно принять душ, чтобы смыть микрочастицы серой пыли. Иначе пойдет аллергия. Замучаешься потом». Как только я оказалась в своей комнате, а за орком закрылась дверь, из стены показалась Зорька. «Ты как?» Сильно ругались. Она с сочувствием посмотрела на меня, а я вовсю зевала и раздевалась на ходу. Зорька метнулась в ванную включать воду и уже оттуда продолжила снабжать меня информацией. Сразу как ты ушла, к тебе в комнату заглянул Лас. Когда не смог тебя найти ни в столовой, ни в библиотеке, Подключил Ирка. Они всю башню перерыли. Пришлось сознаваться. Зорька каялась, а я с блаженным стоном погрузилась в воду. Как же хорошо. Уставшие мышцы расслаблялись, сознание прояснялось, а спать хотелось все больше. Заснуть прямо в ванной мне не дала Зорька. Она меня тормошила и мыла. И стеснения в данный момент я не испытывала. Мне вообще было все равно. Ужасно хотелось спать. В какой-то момент открыть глаза я не смогла, только почувствовала, как привидение достало меня из воды, обтерла полотенцем и уложило на кровать. Еще мелькнула последняя мысль перед объятиями Морфея. «Какая же зорька сильная!»